Метафизика и космогония ученого Николы Теслы Взгляды Теслы на новый мировой порядок Нет сомнения, что Тесла был наделен сильным чувством единства земной природы и космических процессов, сущность своей мировой системы, два слова в кавычках, объявлены в 1900 году, он свел к 12 позициям, которые отражают самую сущность технической и технологической сети современных мировых телекоммуникаций. Эта система является и технологической основой для установления глобального информационного общества, стремление которого к всемирному объединению уже во многом проявляет свои тенденции, например, реорганизация жизни народов на базе отмены классической формы государственного устройства. Мировой порядок, два слова в кавычках, Тесла, строит, исходя из принципов собственных изобретений. Перечислим некоторые из них. Это трансформаторный мотор Теслы, то есть аппарат для создания электровибраций с особыми свойствами, увеличивающий трансформатор, специально предназначенный для возбуждения Земли, для передачи электричества. Этот инструмент по своему значению аналогичен телескопу в астрономии. Далее беспроволочная система Теслы, включающая определенное количество аппаратов которое и сегодня считается непревзойденным способом трансмиссии электрического тока на расстояние без проводов, прибор для индивидуализации сигнала, что в сравнении с примитивным способом согласования сигнала является тем же, что развитый язык, поставленный рядом с нечленораздельным бормотанием. Благодаря такому аппарату можно передавать абсолютно тайные сигналы, причем, как в пассивном – так и в активном виде, потому что они не глушат другие передачи и сами не могут быть заглушены. Любая передача неповторима по ритмам и обладает индивидуальными чертами. В сущности, это неограниченное количество станций и инструментов, которые могут действовать на одной или двух частотах, не вызывая при этом ни малейшего обоюдного глушения. Еще волновые процессы в земной ионосфере В популярном объяснении это открытие означает, что поле Земли реагирует на электрические вибрации заданной частоты, так же как камертон резонирует при определенной длине волны. Эти электрические вибрации способны сильно действовать на поле Земли. Такой резонансный эффект может быть использован многими способами и прежде всего для изменения всемирной энергетической системы, далеко не совершенной и не до конца исчерпавшей природные возможности. Цели мировой системы Тесла определяют таким образом, что становится ясно, Установление густой коммуникационной сети всех видов и уровней должно послужить целям гуманизации научной технологии. В этом смысле в начале 20 века он оказался пророком века 21, ведь истинная метафизическая проблематика стала проникать в теоретическую физику только сегодня вместе с проблемами космогонии, происхождения вселенной, времени и пространства. Следовательно, еще в далеком 1900 году Тесла считал, что необходимо следующее, и это все почти уже осуществлено. 1. Установление связи между существующими телеграфическими станциями или центрами всего мира. Второе- Организация тайной государственной телеграфической службы без возможности ее глушить не осуществлено в связи с тем, что вместо патентов Теслы по радиопередаче были применены изобретения Маркони, требующие особой чистоты для каждой синхронной трансляции. Третье – установление связи между существующими телефонными центрами или станциями на Земле. Четвертое – единое распространение общих газетных известий с помощью телеграфа и телефона, Пятое. Создание службы на принципах мировой системы для передачи сведений с исключительно частной целью, осуществлено с помощью мировой сети компьютеров, интернет. Шестое. Установление взаимосвязи всех телеграфических аппаратов в мире. Седьмое. Единая отметка времени с помощью часов, которая с астрономической точностью отмечают секунды, 8 передача знаков слов звуковых сигналов и так далее а также машинописных и рукописных текстов точное описание телефакса 9 создание службы для записи музыки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 с возможностью их пересылки во все концы свет Хотя развитие современной науки и технологии во многом подтвердило пророческие идеи Теслы, оно не совпало с ними в фундаментальном смысле – А именно, всё задуманное Тесла хотел осуществить путём передачи сквозь Землю, а не с орбит вокруг неё. По тем же причинам силу, которых он противился использованию термоядерной энергии, опасной из-за незнания людьми действительной структуры материи, Тесла считал, что любое нарушение космического пространства, магнитного поля Земли, есть нарушение гармонии природных законов, и это является следствием отрицательных влияний свободной воли людей, становящейся деструктивной при отсутствии этического компонента из науки. Созидательно свободная воля лишь при той доброте, которое сопутствует высшему сознанию и сознательному отбору позитивных побуждений. Человечество, живущее на Земле, считал он, должно постичь все виды естественного союза с планетой, иначе ему придется лишиться своего естественного транспорта в космосе, И, наконец, еще в молодости у Теслы возникали трения с профессорами и коллегами-инженерами, не видящими, что любой творческий акт поначалу кажется ошибочным для тех, кто не проник в его тайну. Для того, чтобы доказать, что переменный ток на определенных частотах не опасен для жизни, Тесла самого себя подключал к цепи высокочастотного переменного тока, и достигал фантастических результатов, демонстрируя разрядку собственного тела в темноте, так что всё его тело светилось и казалось горящим, охваченным языками голубоватого пламени. Здесь Тесла опередил Кирлиана. Правильнее было бы назвать не Кирлиан-эффект, а Тесла-эффект.